Глава десятая «Вот мы встретились, человечек!» Холодно произнес Тифлинг. «Слышь, покемон, он же вроде в розыске!» Обратился я к тортику, желая перевести стрелки. Науар город вольный! Аскамос – высший Тифлинг!» Ответил Химеротроп. «В сотрапстве другие законы!» Шепнула мне пуговка. Что-то вроде нашей феодальной раздробленности. Для них важен не закон, а чистота крови и сила. Без тебя знаю, сквозь зубы прошипел я. Но умирать не хочется. Девчонка не хотела ждать и принялась форсировать события. Выбирай, человечек. Либо ты принимаешь дуэль, либо я убью вас бесславной смертью. Внимание вам поступил вызов на дуэль. Принять? Да? Нет? И одновременно с этим приходит приглашение в группу. Пять звездочек, в кавычках три звездочки, приглашает вас вступить в его отряд. Принять приглашение? Да? Нет? От кого поступил инвайт в пати, я понял сразу. Из окружавшей площадь толпы вышел игрок, облаченный в черные доспехи, Плащ и без имени над головой. Мой нечаянный помощник, а сейчас, возможно, спаситель, черный рыцарь, встал рядом, давая понять, что он не мимо крокодил. Естественно, я принимаю приглашение, и принятие вызова на дуэль исчезает, перейдя к старшему группы, то есть этому парню со звездочками вместо Ника. «Ты?» Кажется, для Скамоса появление нового действующего лица тоже стало неожиданностью. Они что, знакомы? «Хорошо, тогда я не буду задерживаться!» Черный не ответил, зато он начал наматывать на кулак цепь. «Это что, его вариация на тему кастета?» «Зил!» Пуговка дернула меня за плечо. «Призывай копилку и аспида!» Спорить я не стал и скостовал комбинацию призыва брата и питомца. Опять по ушам саданул неприятный звук рвущейся мокрой тряпки и на арене событий появился скальный тролль с пулеметным гнездом на спине. «Что, братишка, проблемы?» – сделал выводы Ярик. «Проблемы? Это когда зарплата вовремя не пришла. А у нас тут жопа!» – развел руками я. «А это кто?» – кивнул он на черного, чьи руки были замотаны цепями до самых плечей. «Вроде как доброволец, который решил нам помочь, но в его мотивации я не уверен». «Значит, будем держать на прицеле и его!» Брат правильно истолковал мои слова. Подняв глаза наверх, я опомнился, увидев обратный отсчет. «Все, ребята!» «До начала дуэли меньше шести секунд», – произнес я, и брат добавил. «Копилка, ты просто старайся стоять ровно и не подпускать ко мне врагов. Пуговка, Зил, вы действуйте по обстоятельствам. Постарайтесь замедлить, а лучше зафиксировать их. И авиационный пулемет сделает свое дело. Будем считать это репетицией перед походом на дракона». Он был прав. Вот только девочка не слушала его. Опомнившись, она, не боясь запачкать коленки, начала рисовать на брусчатке какую-то пентаграмму. За оставшиеся три секунды она явно не успеет, и, зарычав, я решил выиграть время, а заодно и опробовать свое новое заклинание. Для каста сферы искажения нужно было сложить по порядку сразу семь комбинаций глифов. Стараясь не запутаться, я складывал пальцы в узлы Макраме и наблюдал за последними секундами обратного отсчета. Надо сказать, анимация меня чуть не сбила. Сначала возле моих рук появился светящийся круг из рун, затем второй и, наконец, третий, внутри которого из черных точек и зародился лиловый сгусток антиматерии. А затем она полетела. Медленно полетела. «Да твою мать! Не то, что увернуться от него! Я мог обогнать свое же заклинание быстрым шагом!» Но противники тоже не бездействовали. Едва начался старт дуэли, как оба демона ушли от пулеметной очереди в стороны и ринулись в атаку. Скамас выбрал своей целью копилку. Торт ринулся на меня. Но их атака в лоб провалилась. Черный рыцарь встретил Тифлинга на полпути. Он сильно уступал с скамосу и принимал удары на замотанные в цепи руки. Но тем не менее он держал удар игрока, перешагнувшего 150 уровень. Это впечатляло. Тортик же активировал какую-то обилку, и его полутонная туша ускорилась, грозя похоронить меня одним ударом. Не думая ни секунды, я попробовал уйти от удара через портал пустоты. Мгновенный блинк перенес меня за спину с камаса, и я даже успел нанести удар: Увы, в молоко! Каким-то образом не удалось попасть даже в спину обвинителя. А на второй удар времени не хватило. Видимо, я просчитался, когда подумал, что смогу задоджить чарш тортика простым блинком. Стоило моей тушке уйти с траектории, как тортик провел по губам собственной инерции и, заложив крюк, Рогатая гора мяса вновь направилась в мою сторону. И мне повезло опять. Темно-фиолетовый шар гравитационной аномалии успел пролететь всего пару метров, но этого оказалось достаточно, чтобы вставший на новый курс бронепоезд тортик приблизился к ней слишком близко. Оказавшегося в метре от сферы искажения тортика повело. Точно притянутый гравитацией планеты астероид и его прямолинейная траектория превратилась в параболу. Не знаю, то ли тортик не успел среагировать, то ли очень сильно верил в себя, а может, просто имел суицидальные наклонности. В общем, покемон на массе не сбавил скорости и, сойдя с курсов, пилился рогатой башкой в грудь копилки. «Паровозик, бляха медная, который не смог!» Для тролля этот удар оказался чувствительным, не говоря уже про Ярика, которого выкинуло из пулеметного гнезда. Но химеротропу было намного больнее. Его маска раскрошилась, правый рог лопнул и отлетел в сторону, а сам он, похоже, словил оглушение. Вот только копилка не дал ему упасть. Здоровяк схватил демона и приподнял в воздух, словно щенка, а затем разинул пасть, И попытался откусить голову тортика. Если честно, от такого зрелища даже у меня по спине пронесся табун мурашек. Смотреть на то, как каменные кирпичи сдирают кожу с черепа демона. Бр, Короче. И тут меня обуяла паника. А в логах проскочило сообщение о негативных эффектах. Страх. Очевидно, что заклинание, сотворенное с камасом действовало по площади, потому как паника охватила и черного рыцаря, и копилку, который раздавил не успевшего подняться на ноги Ярика. Массаракш! Для мертвого он слишком часто дохнет. Единственный, кто смог задоджить страх, была пуговка. Девочка обратилась в облако дыма, а потому ментальное заклинание на нее не подействовало. Как она угадала с таймингом, непонятно. Может быть, она тоже обладает ментальными способностями? Тортик, которого здоровяк выпустил из зубов, отошел от парализации и ретировался. Сейчас я смотрел на химеротропа и был готов рвать волосы на интересных местах. Тварь регенерировала так быстро что ободранная до костей голова на глазах обросла лоскутами мяса и кожи. А вот рок он починить не мог. Но хоть это радовало. Скамас тоже не желал торопиться. Теперь он держал в руках маленький фолиант и читал с него какое-то заклинание. Судя по длительности, там было что-то очень, очень скверное. «Копилка, давай дрожь земли!» «Нужно прервать его каст!» – прорал я, но пуговка, вернувшись в человеческую форму, остановила здоровяка. «Стоять!» – пропищала она тонким голосом, напитанным такой властью, что даже я на мгновение затупил. «Серьезно!» – ее силе убеждения мог позавидовать даже один австрийский художник. «А если мелкая выучит пару фраз на немецком», то будет вполне способна заставить обосраться польский городок средних размеров. Задать вопрос, зачем она отменила мой приказ, я не успел. Едва Тифлинг сомкнул губы, как брусчатка возле его ног взорвалась каменными брызгами и из земли вылез. «Демон?» «Гедерион-сокрушитель, демон шестого круга ада!» Прочитал я над головой бестии, которая выглядела как старший брат нашего тортика, только с четырьмя лапами, в которых были зажаты горящие цепи, шестью глазами и скорпионием хвостом на мускулистой заднице. «Ой!» — зажала рот пуговка. Кажется, она поняла, насколько накосячила, не дав копилке сорвать призыв. «На копилку! Быстро!» Прокричал я, ретируясь под бок здоровяка. «Если кто и сможет остановить тварь, под чьими лапами горит земля, то только он». Черный рыцарь пропустил мои слова мимо ушей. Впрочем, я сильно не переживал по этому поводу. «Да, вроде как мы союзники, но я не повернусь к нему спиной, пока не выясню, почему он нам помогает». Игрок, облаченный в черную броню, схватил вывороченный кусок брусчатки и запустил его в рогатую морду демона. Тот отреагировал. Он рассек цепью воздух, точно кнутом, и направил свой удар в тело черного. Союзник попробовал защититься цепью на правой руке, но демоническая цепь оказалась сильнее и, отрубив его руку, рассекла броню. На мое удивление, черный рыцарь выжил, хотя и загорелся. Удивительно, но даже полыхая, как призрачный гонщик, он не проронил ни слова. Может быть, он не мой? Желая ему помочь, складываю глифы на пальцах, и на мгновение его накрывает войт сфера. Это помогло. Демонический огонь растворился, не оставив даже дымка. И теперь на груди рыцаря красовалась здоровая буква С. При этом черный не потерял запала и, вытянув левую руку в сторону демонов, показал ему средний палец. «Массаракш! Пережить такой удар и продолжать дразнить стероидного демона? Он в натуре как супермен!» Сокрушитель, видимо, был в курсе человеческих жестов и, взревев так, что заложило уши, двинулся в сторону мелкого наглеца, желая растоптать его. «Ловушка!» Эмма указала на пентаграмму, которая находилась прямо между демоном и черным рыцарем. «Точняк! Он его заманивает! Он знает!» «Что знает?» – не понял я. Сейчас я ничем не мог помочь союзнику и, перекачавшись в винту, регенерировал ману. Мелкая не ответила, а через мгновение комментарии и не понадобились. Едва демон вступил в начертанную мелом пентаграмму, как из рунических знаков появились цепи, которые точно змеи окутали его тело и начали медленно утаскивать обратно в преисподнюю. А у меня возник вопрос. Откуда мелкая знала, что Скамос призовет демона? Но я решил задать его позже. Сейчас, избавившись от босса, можно было вернуться к нашим баранам. Ну, вернее, тифлингом. Хотя, если смотреть на их рога, разница выходит небольшая. «Ой, мамочки!» – жалобно запищала мелкая. «Что сейчас будет?» А было следующее. Стоило мне выдохнуть, решив, что мои избавились от рейд-босса, который утонул в магической пентаграмме. Как на его месте появилось нечто похуже. Артарель Вестник, демон, командующий пятого круга. Эта тварь была поменьше, но выглядела еще внушительнее. И сине-черный демон с костяными крыльями и паутиной вместо перепонок взмыл в небо, и точно коршун закружил над площадью. Пуговка! Маму твою я в школу водил! Заорал я на ученицу. «Ты что натворила, а?» «Да я ведь... Я всего лишь хотела призвать охотника!» Чуть не плача начала оправдываться Эмма. «Заготовила печать призыва. Я ведь не знала, что скамас призовет демона, и тот наступит в нее!» «В двух словах, что произошло?» – потребовал я. «Нет времени на сопли с сахаром! Сейчас нужно решать, что делать дальше!» «Печать призыва из некрономикона Клифа может не только призывать демонов, но и ловить чужих демонов, обменивая их на своих!» «Так что это, получается, союзник?» — указал я пальцем в небо. «Нет!» — замотала она бестолково. «Он слишком могущественный, чтобы его подчинить!» Я посмотрел на Скамоса. «Кажется...» Тифлинг тоже не мог переварить факт новой угрозы. Тортик, кстати, уже регенерировал, и за исключением Рога был абсолютно здоров. Так мы и стояли, боясь пошевелиться. Скамос тоже понимал, что любое движение может спровоцировать демона на атаку, и тот, на кого он нападет, отправится на перерождение. Вот только это наскучило копилке. Сфью! Свистнул здоровяк и дернул плечами, скидывая нас. Иди сюда, ворона. Да тебе! -э! Признаться, что я охренел. Это значит не сказать ничего. Что творит этот анимешник? А самое главное, как ему помочь? Хотя помощь сейчас требовалась не ему. Тортик оправился от ран и вновь брал разгон, но теперь на черного. «Пуговка!» – кричу я и кастую новую сферу искажения. Умом я понимал, что для разгона химеротропа три с половиной секунды – это вечность. Ну, если не успею, то поставлю портал и перенаправлю удар в демона, который уже закладывал вираж над копилкой. Мелко я все поняла правильно. Скидывая с плеч рюкзачок, она призвала медведа, и игрушка, в которую вселился имп, рванула на перерез тортику. Тот не остановился и, выставив вперед обломанные рога, пошел на таран низшего демона. Если честно, то я ожидал увидеть, как по площади разлетятся куски синтепона, но нет. Относительно легкий плюшевый медведь упал в объятия химеротропа, и принялся кусать и царапать тортика. Из того, что я увидел, стало понятно. Таран, который использовал химеротроп, работает только если цель находится в зоне видимости. А когда плюшевый демон начал гладать его лицо, то ему пришлось остановиться. Пуговка подоспела вовремя. Вновь превратившись в лиловый туман, она окутала тортика. Увы, я не видел логов о наносимом уроне, но судя по тому, как махал лапами химеротроп, ему было не очень. Эмма! Прокричал я одновременно с окончанием каста сферы искажения. Увы, бесполезно. Мелкая проигнорировала приказ, отдавшись в объятия боевого куража. Плевать! решил я, видя, как лиловый сгусток медленно движется в сторону пуговки тортика и медведа. Все равно я не смогу оттащить за волосы вампирский туман. А плюшевый демон в ближнем бою меня сам размотает. Поэтому перевожу взгляд на Скамаса, который завороженно смотрит в небо. А затем, проследив за его взглядом, тоже поднимаю голову. Массаракш! Копилке все-таки удалось привлечь внимание крылатого демона. Костлявая туша, больше напоминающая смесь чужого и супового набора, ушла в пике, целясь когтистыми лапами в морду скального тролля. Почему-то очень захотелось отвернуться, но я не позволил себе минутную слабость. Да, маны всего на один портал, и я не придумал, как его применить, чтобы спасти копилку. Нужно было что-то сделать. Но все решилось и без меня. Когда демоническая курица издала виск, копилка подпрыгнул, точно в нем не было нескольких тонн веса. «Россингон!» проревел он, и словно герой какого-то мультика кулаком встретил грудную клетку демона. То, что для Артареля Вестника все пошло не по плану, Стало ясно, когда скальный тролль вывернул крылья демона, и точно любознательный малыш принялся ломать новую игрушку. Тварь верещала, пыталась грызть его каменное плечо, но копилка с упоением ломал косточки демона, будто лопал пупырчатую пленку. «Вот мерлиного борода! Я приручил монстра!» А потом демон в лапах копилки стих, и у меня проскочили логи. Артарель Вестник убит вашим питомцем. Получено опыта 345. 5% от миньона. Серьезно? Здоровяк просто взял и голыми руками порвал крутого демона на сувениры? Да и судя по полученному опыту, Он должен был быть уровня 170 -го. Откуда у реликта 41 уровня такая сила? Судя по выражению лица Скамаса, эта мысль пришла и в его голову. А потом он достал из плаща скрученный в трубку клочок бумаги, взломал печать и сбежал при помощи свитка телепортации. Следом пришло два новых сообщения. Скамос-обвинитель... Сбежал из дуэли. Получено 1564 единицы. Опыта 33%. Пять звездочек в кавычках три звездочки. Распустил группу. Я повернулся, чтобы уточнить у Молчаливого, что происходит. Но на его месте было только кровавленное пятно. Черный рыцарь тоже сбежал не забыв при этом прихватить и отрубленную руку. Вот и поговорили, мля. Теперь все, что мне оставалось, так это наблюдать за тем, как сфера искажения, двигающаяся со скоростью пенсионерки в очереди, врезалась в спину медведемона. Бесспорно, заклинание, которое я применил, самое тормозное и разрушительное из всех, что я видел. Смотреть на то, как клубок тьмы наматывает на себя синтепонового монстра, химеротропа и клубок тьмы, занимательно. По факту от всех троих не осталось ничего. А в логе мне выскочило сообщение о смерти пуговки. Ничего, опыт, полученный из-за легко компенсирует потерянный уровень. Или... Только сейчас я понял, что натворил. Ее рюкзачок Мишка был не только вместилищем личного демона, но и тотемом. И разрушив его, я, получается, убил Эмму. Осознание этого обрушилось на мои плечи непосильной ношей. Я просто свалился на изломанную боем брусчатку и невидящим взглядом уставился в небо.